вдохновении ужаса. Сердце его, сказано о Николае Аполлонча, прежде билось неосмысленно. Теперь оно билось со смыслом, и билось в нем сердце. И вот отец, который являлся сыну чудовищем, пожирающим своих детей, сам превращается в видениях Николая Аполлонча в ребенка, нуждающегося в опеке и защите. Мотив мертвого младенца из Гетовского лесного царя Возникающего в начале седьмой главы, казалось бы, в связи с темой отторжения сына от отца, в своем дальнейшем развитии включается в совершенно противоположный контекст. Отец ⁇ это ребенок, убиваемый сыном. Мотив отца ребенка настойчиво сопровождает дальнейшее повествование подсознательно переформировывая отношение Облиухова младшего к старому сенатору. Николай Аполлонч увидел какие-то ребенки на взоры 68-летнего старика, бросился к его бессильному тельцу, как бросается мамка посреди проездной мостовой к трехлетней упавшей коплюшке. Так, круговое движение оказывается уже не только бессмысленным вращением волчка в холодной груди Николая Полонча, не только по характеристике автора его бесплодной мозговой игрой, но и возвращением к детству, возвращением к журавлям, курлыканье которых очерчивает в круг души Николая Полонча благой проникающий круг. Возвращение Анны Петровны в оставленный ею дом, возвращением облюховых старших в родовое поместье и, наконец, возвращением туда же, к полям, лугам, лесам Николая Полонча. Андрей Белый был убежден, что ритм сложения индивидуальностей в индивидуум коммуны взывает к равноправному свободному раскрытию всех свойств каждой из индивидуальностей в переложении и сочетании всех видов связей от каждого к каждому. Исходя из этого, он намечает в Петербурге перспективу перехода во второе пространство, перспективу духовного возрождения путем приобщения «я» к миру людей, миру России, той России, что открыл для себя писатель, потрясенный уходом и смертью Толстого. Ни Петербург, ни Москва, Россия. Россия и не Скотопригоньевск, не город Передонова. Россия не городок Акуров, не Лихов. Россия — это Остапово, окруженное пространствами. И эти пространства — не лихие пространства. Это ясные, как день Божий, лучезарные поляны.